13. Как хороший служака из отделом идентификации, Бержере был преисполнен сознанием собственной значимости и не склонен кидаться выполнять чьи-то приказы и обеспечивать требуемую срочность. Но Легуэн без всякого сомнения использовал все доступные ему меры воздействия. Битва титанов, когда две инертные массы, сходятся в монументальной рукопашной, как два борца сумов в замедленной съемке. Так или иначе, но к середине дня Камиль получил от идентификации первые данные. Две молодые женщины от 20 до 30, обе блондинки в одной 1,65 м, вес около 50 кг, родинка на колене. На внутренней стороне слева. Зубы в хорошем состоянии, большая грудь. Другая приблизительно того же роста, приблизительно того же веса. Зубы тоже в хорошем состоянии, никаких особых примет, также большая грудь. Обе жертвы принимали пищу за 3-5 часов до момента смерти. Сырые овощи, карпаччо и красное вино – Одна из жертв выбрала клубнику с сахаром, другая — лимонный сорбет. Обе также пили шампанское. На бутылке «Моэт Хеннесси Брют» и двух бокалах, найденных под кроватью, обнаружены их отпечатки пальцев. Именно отрезанными и собранными вместе пальцами были нанесены кровавые следы на стене. Реконструкция «Модуса операнди» Выражение, которое обожают те, кто никогда не учил латынь. Замет, разумеется, больше времени. Примечание. Modus operandi, сокращенно МО. Латинская фраза, которая обычно переводится как образ действия. Данная фраза используется в юриспруденции для описания способа совершения преступления. Конец примечания. В каком порядке они были изрезаны на куски, каким способом и каким инструментом действовал ли человек или несколько мужчины или женщины, были ли жертвы изнасилованы как или чем, сколько неизвестных в этом замогильном уравнении, которое Камилю предстоит решить. Самая странная деталь – столь ясный отпечаток среднего пальца, наложенный на стену был нанесен неестественным способом, а при помощи красящей подушечки. Камиль никогда не питал особого недоверия к компьютерам, но в иные дни не мог избавиться от мысли, что у этих машин поистине поганая душонка. Стоило ввести первые данные из отдела идентификации, как компьютер центральной картотеки выдал почти мгновенный результат предоставив возможность выбирать между хорошей и плохой новостью. В качестве хорошей новости он предложил идентификацию одной из двух жертв, произведенную на основе ее отпечатка. Некая Эвелин Руврей, 23 года, проживает в Бабини, Известна полиции как проститутка. А вот плохая новость без сомнений означала возврат к тому, что он так неумело пытался выбросить из головы несколькими минутами раньше. И что теперь предстало перед ним во всей своей очевидности. Фальшивый отпечаток, обнаруженный на стене, относился к другому делу, датированному далеким 21 ноября 2001 года, материалы которого были немедленно доставлены Камилю.